Вина и яств кушали мы от патриаршей трапезы по случаю праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Несчастный! А целовался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать? Алабзанем святым почтил нас на расставание отец отцов, блаженнейший архиепископ Великого Града Александрии и всего Египта, Ливий же, импентополя, и... и Судья Вселенной, Кир Тимофей со всеми отцами и братьями его богоизбранного Клира. — Да что ты, насмехаешься, что ли, надо мной? Или из-за вчерашней мерзости в тебя сам дьявол вселился? С блудницами скверными целовался ты, окаянной? — Ну, не знаю, в кого вселился дьявол, в меня ли, когда я радусь дарам Божиим и благоволению к нам мужей священноначальных И хвалю Создателя вместе со всей тварью, Или в тебя, когда ты здесь беснуешься И дом блаженнейшего отца нашего и пастыря Называешь блудилищем, А его самого и боголюбезный клир его Позоришь якобы сущих блудниц. — Ах ты, еретик! Ария в отродье, Аполлинария мерзкого всеклятая уста — и сокрушившись о своём грехопадении, отшельник бросился на своего товарища и стал за всех сил его бить. После этого они молча пошли к своим пещерам. Один всю ночь убивался, оглашая пустыню стонами и воплями, рвал на себе волосы, бросался на землю и колотился об неё головой. Другой же спокойно и радостно распевал псалмы. На утро каищемуся пришла в голову мысль, так как я долголетним подвигом уже стяжал особую благодать Святого Духа, которая уже начала проявляться в чудесах и знамениях, то после этого, отдавшись плотской мерзости, я совершил грех против Духа Святаго, что по слову Божию не прощается ни в сём веке, ни в будущем. Я бросил жемчужину небесной чистоты мысленным свиньям, то есть бесам. Они потоптали её, и теперь, наверное, обратившись, растерзают меня. Но если я во всяком случае окончательно погиб, то что же я буду делать тут в пустыне? И он пошёл в Александрию и предался распутной жизни. Когда же ему понадобились деньги, то он в обществе с другими такими же гуляками убил и ограбил богатого купца. Дело открылось. Он был подвергнут городскому суду и приговорён к смертной казни, умер без покаяния. А между тем его прежний товарищ, продолжая своё подвижничество, достиг высшей степени святости и прославился великими чудесами, так что по одному его слову многолетние бесплодные женщины зачинали и рожали детей мужского пола. Когда пришел день его кончины, изможденное и засохшее его тело вдруг как бы расцвело красотою и молодостью, просияло и наполнило воздух благоуханием. По смерти над его чудотворными мощами создался монастырь, и им его перешло... Из Александрийской церкви в Византию оттуда попала в киевские и московские святцы. Вот, значит, и правду я говорю, прибавлял в Арсенофии. Все грехи не беда, кроме одного только — уныния. Прочие-то все беззакония не совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал, генерал. «Видите? И для монахов бодрость духа нужна. А теперь вот хотят на военных уныние напускать. Господин Зетт. Вот мы, значит, от вопроса о вежливости, хотя удалились, зато к главному-то нашему предмету опять приблизились. Дама. «А! Кстати, наконец, и князь идет. Здравствуйте! А мы без вас о вежливости говорили. Князь. Извините, пожалуйста». И как нельзя было раньше выбраться. Получил целую кипу разных бумаг от наших и разные издания. Потом покажу. Дама. Ну хорошо. А я вам потом расскажу священный анекдот о двух монахах, которые мы тоже утешались в ваше отсутствие. А теперь слово принадлежит нашему действительно тайному Монте-Карлисту. Ну, излагайте. Что вы после вчерашнего разговора скажете о войне? политик. Из вчерашнего разговора у меня осталась в памяти вот их ссылка на Владимира Мономаха, довоенный рассказ генерала. Это, пусть и будет исходной точкой для дальнейшего обсуждения вопроса. Невозможно спорить против того, что Владимир Мономах хорошо делал, когда громил половцев, и что генерал хорошо сделал, что перебил Басы Бузуков. Дама. Значит, вы согласны. политик Я согласен с тем, о чём вот имею и честь вам докладывать, а именно, что и Монах, и генерал действовали так, как в данном положении им должно было действовать. Но что же отсюда следует для оценки самого этого положения, или оправдания, или увековечивания войны и милитаризма? Князь Вот именно я это говорю. Дама Теперь же вы, значит, с князем согласны. Политик Если вы мне позволите объяснить мой взгляд на предмет, то, само собой, будет видно, с кем и в чем я согласен. Мой взгляд есть только логический вывод и несомненные действительности и фактов истории. А разве можно спорить против исторического значения войны как главного или единственного средства, которым создавалось и упрочилось государство? Укажите мне хоть одно такое государство, которое было бы создано и закреплено помимо войны. Дама. А Северная Америка. Политик. Спасибо за отличный пример. Я здесь говорю о создании государства. Конечно, Северная Америка, как европейская колония, была создана подобно всем прочим колониям не войной, а мореплаванием. Но как только эта колония захотела быть государством, так ей пришлось долголетнюю войну и добывать свою политическую независимость. Князь. Из того, что государство создавалось посредством войны, что, конечно, неспоимо, вы, по-видимому, заключаете о важности войны. А, по-моему, из-за этого можно заключать только о неважности государства, разумеется, для людей, отказавшихся от поклонения насилию. Политик. Сейчас и поклонение насилию. Зачем это? А лучше попробуйте устроить прочное человеческое общежитие вне принудительных государственных форм, или хоть сами на деле откажитесь от всего, что на них держится. Тогда и говорите о неважности государства. Но вот от тех пор государство и всё то, чем мы с вами ему обязаны, остаётся огромным фактом. А ваши нападения на него остаются маленькими словами. Итак, повторяю. Великое историческое значение войны как главного условия при создании государства вне вопроса. Но я спрашиваю. Самоё это великое дело создания государства разве не должно считаться завершённым в существенных чертах? А подробности, конечно, могут быть улажены и без такого героического средства, как война. В древности и в средние века, когда мир европейской культуры был лишь островом среди океана, более или менее диких племен, военный строй требовался прямо самосохранением. Было нужно всегда быть наготове к отражению каких-нибудь орд, устремлявшихся неведомо откуда, чтобы потоптать слабые ростки цивилизации. Но теперь островами можно называть только не европейские элементы, а европейская культура стала страной. океаном, размывающим эти острова. Наши ученые, авантюристы и миссионеры весь земной шар обшарили, ничего грозящего серьезной опасностью для культурного мира не нашли. Дикари весьма успешно истребляются и вымирают, а воинственные варвары, как турки или японцы, цивилизуются и теряют свою воинственность. Между тем, объединение европейских наций в общей культурной жизни, дама в полголоса, Монте-Карло, политик в общей культурной жизни так усиливать, что война между этими нациями прямо имела бы характер междоусобия во всех отношениях непростительного при возможности мирного улажения международных споров. Решать их войною в настоящее время было бы <смех>, так же фантастично, как приехать из Петербурга в Марсель на парусном судне или в Тарантасе на тройке, хотя я совершенно согласен, что беляет парус одинокий, вот мчится тройка удалая, гораздо поэтичнее, чем свиски парохода или крики «По вагонам!».